Медведь и его гости. Медведю вздумалось зверям дать угощение. Толпою все бегут на зов. И пир, конечно, был таков, что он гостей привел в восторг и удивление. Вельможа не жалел кармана своего. Все было славно и богато. Без спору можно жить медведям таровато. Лишь только на перу веселье одного, не знаю, как-то не случилось. В тот вечер, может быть, оно в сердечную беседу удалилось. Мартышка резвая, охотница шутить, прожора небольшая, зевала, морщилась, плечами пожимая, и, наконец, отдав хозяину поклон, сказала барсуку, «Веселье — мой закон. У пышных богачей я вижу все прекрасно». Но что-то говорить и трудно, и опасно. Ты оставайся здесь, а я бегу туда, где рассмеяться не беда.